Письмо номер 9. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, я тебе еще про это не писал, но несколько недель назад я открыл собственный счет в банке. Предложил мне это сделать мистер Браун, а он в таких вещах разбирается. Он сказал, что держать свои сбережения в чемодане легкомысленно, даже если в нем и есть потайной кармашек. Об этом рано или поздно прознают». Гораздо благоразумнее положить деньги в банк и больше ни о чем не беспокоиться. А самое замечательное состоит в том, что пока деньги лежат в банке, их не только никто не украдет, но к ним еще прибавляется такая штука, которая называется процент. В смысле денег все время становится больше. В одном мистер Браун оказался прав. Я очень скоро про это забыл. И, кроме прочего, боюсь, забыл рассказать тебе про такое важное событие. «Неприятности начались на прошлой неделе, когда я услышал в доме у Браунов разговор о том, что мы все вместе поедем в отпуск. Вот я и подумал, они столько для меня сделали хорошего. Нужно бы снять со счета немного денег и тоже поучаствовать в расходах. Мне очень хотелось как можно скорее осуществить этот замысел, поэтому на следующее утро я, встав, сразу же принял ванну и отправился в ближайшее отделение банка Флойда». Банки оказался первым посетителем, и дяденька за стойкой даже не заметил меня, пока я не снял шляпу. Я стал нашаривать под ней свою сберегательную книжку. Дяденька разглядел, что сверху на ней лежит кусок булки с мармеладом, и, кажется, совсем не обрадовался. «Разве можно так обращаться со сберегательной книжкой банков Флойда?» Возмутился он. «Я объяснил, что всегда держу в шляпе кусок булки с мармеладом, на всякий пожарный случай» а потом спросил, сколько процентов набежало на мой вклад. Дяденька стал смотреть в компьютере, а я остался ждать. «Десять пенсов», — сообщил, наконец. «Десять пенсов», — повторил я и смерил его суровым взглядом. Я просто не верил своим ушам. «На десять пенсов в отпуск явно не уедешь». Тогда я спросил, сколько всего денег у меня на счету. «Пять фунтов двадцать пять пенсов», — ответил дяденька. «Могу их вам вернуть, если хотите». И он подтолкнул ко мне по стойке одну бумажную купюру и несколько монеток. «Да, тетя Люси, я никак не ожидал, что все окажется так ужасно. Несколько минут назад я не верил своим ушам, а теперь не верил своим глазам. Мало того, что на купюре стоял другой номер, а на монетках другие даты выпуска, не те, которые были на моих, купюр еще оказалась совсем старая, помятая, а монетки тусклые». Мои же ярко блестели, я их постоянно чистил, как и свои перуанские синтава. «Я не эту купюру вам отдавал», — сказал я, — «а у вас в книжке написано, что вы обязуетесь вернуть деньги в лапочку по первому требованию». «Не в лапочку, а в кладчику», — поправил меня дяденька. «Это совсем другое дело, и мы не обязывались вернуть вам ту же самую купюру». «Оставалось только одно. Мистер Крубер любит повторять, возникла проблема, нужно идти к самому главному, а скажут нет, стоит на своем. Поэтому я попросил позвать мистера Флойда. И знаешь, что мне ответил дяденька? Простите, сэр, но человек с таким именем у нас не работает. А про вашу купюру и не скажешь, где она теперь. Может быть, ее и вовсе не существует. купюра да будет вам известно, иногда сжигают». Тут я уж совсем перепугался, вышел на улицу, добежал до телефонной будки и набрал 9-9-9. Очень милая тетенька спросила меня, что мне нужно, полицию, пожарных или скорую помощь. Я ответил всех сразу «пожалуйста», но главное «пожарных». Словом, оказалось, что хранить деньги в банке – дело непростое. Не вдаваясь в подробности, как любит говорить в таких случаях мистер Браун, скажу, что все, по счастью, кончилось. Хорошо. Когда переполох улегся, Мне дали совершенно новую купюру, а полицейский даже пожал мне лапу. «Побольше бы таких медведей, порядка было бы больше», — сказал он. «Если бы каждый, завидев что-то подозрительное, устраивал такой террорам у нас в конечном итоге было бы куда меньше работы». «Видимо, у него когда-то тоже были неприятности с банковским счетом, так что я сразу понял, что не один такой. С любовью, Паддингтон».